Аккурат перед приходом подполковника с журналистами на этаж злые солдаты, товарищи Дембеля, Кадакоев и Сизов, заставили бедного слона заботу встать на колени, нагнуться вперед, в и встать раком, и вытянуть руки в стороны с пустыми ведрами, и медленно ползти в туалет с диким жужжанием имитируя медленно прибывающий на место зачистки говноуборщик. Делегация вошла внутрь. Комбат не орал ни на кого по одной единственной причине. За его спиной стояли три размалеванные девушки и еще два лысых дядьки, а также крепкий молодой мужчина, для которого, судя по всему, находиться в казарме не впервой. Неподготовленные гражданские стояли с вытянутыми лицами. Они понимали, что застали какой-то фрагмент представления, а все вместе ему видеть не удалось, так как с появлением комбата шоу прекратилось. Глаша выбежала перед комбатом и попросила его. «Э, — Товарищ полковник, а нельзя повторить все еще раз, а то мы... Так ничего и не увидели. Это что, наверное, какая-то военная традиция?» Стоило Хряков хмурясь, разглядывал замершие по стойке смирно тела, словно изваяния. «В российской армии много традиций. Это одна из...» «Все увидеть невозможно. Прошу вас, вы хотели посмотреть в туалет?» «Вольно». Солдаты выполнили команду «Отомри» и двинулись в толчок. «Приказ терпеть! Сейчас я журналистам покажу нашу гордость!» Кадакоев дал пинка заботе, и ведра предательски бряцнули друг о дружку. Желтушный Сизов залыбился. «Везет тебе забота! Никак ты до сортира не доползешь! Ничего! Потом продолжим!» Вошли в гальюн. Комбат с наслаждением слушал «Охи-ахи!» Сам разглядывал сантехнику. Что и говорить, он любил бывать здесь. Заходил на первый этаж, где обитало третья рота и химзвод, как на прогулку. В другой мир просто попадаешь. Новенький кафель, розовая сантехника — Все своровано этими же сраными солдатами. Ну, конечно, он не говорил так вслух, но вспоминал, что все вот это вот должно было бы стоять в домах офицеров, а теперь этим пользуются солдаты. А все почему? Потому что он сам приказал сделать здесь ремонт. И они сделали. Дверь отделяющая непосредственно туалет и умывальник, была выписана им когда-то на заказ и должна была... Подполковник предпочел сейчас не вспоминать, куда он ее там хотел поставить. Но это же было, это же было, это же было самым большим, самым заветным желанием поставить эту дверь в его собственную комнату. Но судьбе суждено было распорядиться иначе. А тем временем к умывальнику подошла самая крупная из журналисток и повернула кран. Раздалось тихое шипение, и тугая струя ударила в раковину. — О, да здесь у вас евроремонт, а что в казармах? — Мы и так уже в казарме, — напомнил стойлохряков Хряков. Можете пройтись по кубрикам и посмотреть. Там все попроще. А этот туалет — ответ странам НАТО на расширение. — Я обязательно об этом напишу, — заверила Лиза. — Здесь даже лучше, чем на дискотеке. — Да, что у вас с этими дискотеками? — Да я вот просто слышала, что месяц назад у вас тут что-то произошло. Подполковник изобразил лицо младенца. «Что вы говорите?» А я ничего не слышал. И «Там, говорят, даже были солдаты». «Неужели?» «Может, один-два ушли в самоволку?» «А это бывает?» Тут же подскочила Глаша. «Послушайте, девушки, давайте мы пройдем и посмотрим кубрики». Тут к нему подошел корреспондент из Самары и вежливо попросил, «А можно у вас тут?» «Да нет проблем», — согласился хозяин, — «плату не берем, наслаждайтесь, сколько влезет». И двое лысых направились отлить. «Извините, дамы, вот женских туалетов у нас тут нету, хотя я могу сейчас всех выпроводить». «Нет, спасибо». Поблагодарила за всех Маша. Мы пока не хотим, правда, девочки? Девочки и вправду не хотели. Он ожидал каких угодно журналистов, только не тинейджеров, а вообще появление девушек возраста до шестидесяти в казармах нежелательно. Здесь мужики голодные, так размышлял комбат, подходя к первому попавшемуся кубрику. Он открыл дверь. Вот здесь у нас третья рота. И вошел. Раздалась команда. Встать смельно. Народ повскакивал со своих мест. Журналисты не стали заходить внутрь. Посмотрели на натертые полы. Помяты от сиденья на них койки. Вдохнули за запашок. Сморщили носы и поспешили выйти. — Ну, здесь не очень интересно, — пожаловалась Лиза. — А может быть, вы нам танк покажете? — Танк? — переспросил комбат с такой интонацией, будто дальше должно было последовать. — А что это такое? И как это чудо выглядит? Стояло изображая работу мысли, хмурился и шевелил бровями. «Ну, раз уж танк, ну, танк, так танк, только башни не будет, хорошо?» «Танк без башни покажу». Девчонки заинтересовались. «А это что, новое российское оружие?» «Нет, оружие старое, просто без башни». «А зачем же танки без башни?» «Не унималась Лиза». Стойла Хряков предложил все-таки выйти с этажа и уже на улице стал объяснять обступившим ей его журналистам. И, «Понимаете, ну как вам, девушки, попроще объяснить? Вот знаете, в гаремах были евнухи, и они могли за женщинами следить, но сами не могли, ведь согласитесь, что евнухи — это полезные люди». Девчонки захихикали. Мужики спокойно стояли и покуривали, почесывались. А им было пофигу, что он им тут рассказывает про евнухов. Ну так вот и с танками. У некоторых есть дуло, оно им как бы необходимо, чтобы стрелять. А другим дуло не надо. Но они тоже полезные, всякую работу другую выполняют. Вот сейчас мы поедем в парк и посмотрим на танки без башни. Стоило Хряков отказался садиться в «Фольксваген», тем более, что у него был запряжен на сегодняшний день служебный уазик-прапорщик Евздрихин, который доставил всю эту процессию в парк. Здесь постоянно поддерживался более-менее нормальный порядок, И поэтому Комбату было не стыдно. Пусть смотрят, пусть что хотят пишут. Когда они проходили мимо боксов, где у него стояли БРДМы, корреспондент из Самары задал мужской довольно-таки глубокий вопрос. А зачем дивизии ваш отдельный батальон? Стойлохряков остановился. И, соответственно, все журналисты, которые приехали сюда собрать хоть какой-то материал, поспешили открыть балкноты и начали записывать. стойлохряков в принципе, знал историю части и сейчас был готов в красках расписать все и вся. Но набежавшие тучи, грозившие разразиться дождем, заставили его предложить гостям побыстрее познакомиться с техникой, поехать обратно в штаб, где он с удовольствием расскажет, что из чего вышло и что как получилось. Но все-таки интересно, поддержала москвичка своего самарского коллегу. — Отдельные батальоны? — говорил Стойла Хряков, проходя мимо машин. — Вот, кстати, вам танки без башни. — Вот видите, у них только маленькие пулеметики. — Ой, да, как интересно, — тараторила Глаша. — Действительно, у них нет дула. — Ну вот, я же говорил, ебнухи, — продолжал Стойлохряков. Так вот, отдельные батальоны создавались для выполнения специфических задач. Ну, например, для проведения быстрой атакующей операции — Вот мы, мотострелки, мы садимся на эти танки без башен и едем вперед. Потом на ходу из них выпрыгивают солдаты и строятся в живую цепь. — А это я по телевизору видела, — согласилась Маша, — когда еще маленькая была в программе «Служу Советскому Союзу». Вот — Вот-вот, вот и мы служим, только уже не Союзу. — И танки, видите, у нас. «Да — Да-да, про танки мы уже все поняли, — согласилась Глаша. — Они у вас, евнухи. — Еще нам могут приказать во время проведения боевых действий. Тут Стойло Хряков осознал, что во время войны могут приказать все, что угодно. Но надо было вести все-таки правильно поставленную дискуссию. Тем более, что он претендует после выхода положительных статей на учебу в Академии. Могут приказать, допустим, сдерживать наступление противника, что мы сможем выполнить с честью. Тут же добавил он. Лысенькие мужички в костюмах никак не среагировали, а вот в женских глазах вспыхнуло... Ощущение гордости за российских мужиков.